Но его молчаливое упорство очевидно бросалось в глаза, потому что и девушка, и служитель так на него смотрели, будто в ближайший миг с ним произойдет какое-нибудь превращение, и они боятся это пропустить. А в дверях уже стоял человек, которого К заметил еще раньше издали. Он держался рукой за низкую притолоку и слегка раскачивался на носках, как нетерпеливый зритель. Девушка первая поняла, что странное поведение Ка объясняется легким недомоганием. Она тут же принесла кресло и спросила: Может быть, вы присядете? Ка сразу сел и тяжело облокотился на ручки кресла, словно ища опоры. Немного закружилась голова, правда? спросила девушка. Ее лицо склонилось к нему совсем близко, с тем строгим выражением, какое свойственно многим женщинам именно в расцвете молодости. «Не волнуйтесь», — сказала она, — «тут это дело обычное. Почти с каждым, кто приходит сюда впервые, бывает такой припадок. Вы ведь здесь в первый раз?» «Да, тогда это вполне естественно. Солнце страшно нагревает стропила крыши, а от перегретого дерева воздух становится тяжелым, душным». Вот почему, несмотря на все преимущества, это помещение не очень подходит для канцелярии. А что касается воздуха, то при большом скоплении клиентов, а это бывает почти каждый день, тут просто дышать нечем. Если еще вспомнить, что тут часто вешают сушить белье, нельзя же запретить жильцам пользоваться чердаком, то вы и сами поймете, почему вам стало не по себе. Но, в конце концов, и к такому воздуху привыкаешь. Вот придете сюда еще «Раза два-три и даже не почувствуете духоты. Вам уже немного лучше?» Ка ничего не ответил. Слишком неприятно было из-за внезапной слабости ощущать свою зависимость от этих людей. А кроме того, когда он узнал, почему ему стало дурно, он почувствовал себя не только не лучше, а, пожалуй, еще хуже. Девушка сразу это заметила. Взяла багор, стоявшую у стены, и открыла небольшой люк над головой у Ка, чтобы дать доступ свежему воздуху. Но посыпалось столько сажи, что девушке пришлось тут же закрыть люк и смахнуть сажу с рук К своим носовым платком, потому что сам он слишком ослабел. Он охотно посидел бы тут, чтобы собраться с силами уйти, и чем меньше на него обращали бы внимания, тем скорее он пришел бы в себя.